«Да, мне и не было очень больно», — сказал отважно, греша против истины. «Просто обидно. Дай». Он хотел сказать, что после того, что случилось с Тима Алком, вспоминать ночную резню в гамаке даже как-то неловко, и тут же снова содрогнулся. А как этот парень с его болевым порогом пережил свою смерть? Тима Алк ел, расспрашивать его, кого быть мертвым крокодил не стал. «Кто такой Аира?» – спросил он, подумав. «Он...» – Тимирал глубоко вздохнул. «Он... Знаешь, я не хочу о нем говорить. Та из ящериц, что было поменьше, свернула язык трубочкой и вдруг пропала. Вторая переступила лапами на стволе и продолжала есть». «Как они называются?» – рассеянно спросил крокодил. «Гамаши. Я про этих... животных. Ну да, они называются гамаши, а что?» Кажется, после приключения на берегу новый родной язык в голове крокодила начал давать сбои. Казалось бы, что странного, если лесные ящерицы, похожие на сеттеров, называются гамаши. «Завтра рано вставать», — сказал Тима Раук и начисто вылезал ладонь. «Я пойду». «Ты надеешься пройти над этим водопадом?» «Теперь-то наверняка пройду. Я там все камни помню». «Спокойной ночи», — сказал крокодил. Мальчишка ушел. Оставшийся на стволе гамаш устроился поудобнее, давая понять, что насытится не скоро. После секундного колебания крокодил вытащил из ножен тесак, взял знакончик кончик немного смолы и попробовал. Это было похоже на коньяк с сахарным сиропом. Крокодил держал смолу во рту, пока она не растаяла, потом высунул язык как можно дальше и скосил глаза. Да, кончик языка светился. Крокодил сплюнул в траву улетел комок фосфорицирующей слюны. Ему вдруг сделалось уютно в компании истекающего смолой дерева и невозмутимого падкого на сватка гамаша. Может быть, в первый раз ему было так уютно нора? Он сел, скрестив ноги, и посмотрел вверх, где сквозь частое переплетение ветвей кое-где прорывались, подмигивали небесные огни. «А это огни, что сияют над нашими головами!» Он снова на грохотное мгновение увидел себя воздушным шаром, расписанным изнутри. Но знай, они увидят тебя, хотят узор разрушить вен и шум унять мятежной крови. У лорке сказано Лазурь, разрушить вен. Лазурь, а не узор. На каком языке, я думаю. Он торопливо попробовал срифмовать любовь и кровь, и снова ничего не получилось. Тогда, сам не понимая зачем, он вытащил из ножен грубый и острый тесак. Острие, с которого крокодил пробовал смолу, светилось. Он приставил острие тесака к руке в том же месте, где разовел прежний порез, и провел новую линию. Выступила кровь. В зеленом свете она казалась медовой. Крокодил прислушивался, в голове звенели далекие колокольчики, их звон складывался в аккорд, диссонанс, узор распался, крокодил втянул воздух, вдруг ощутив гармонию запахов. Каждая травинка, каждый волосок мха, каждая струя воздуха, теплая или прохладная, создавали новый рисунок на внутренней поверхности его головы. Кровь закапывала на колени, крокодил усилием воли изменил тон колокольчиков. Простает Тереция, четверть тонна вверх, вот и уходит фальш, вот и срастается узор, как кристаллы на морозном стекле, вот прорастают капилляры, но не на руке, а там, далеко, где нежно звенит серебро. Крокодил содрогнулся, его рука была перепачкана кровью, но порез превратился в шрам. Тим мар пришел к водопаду первым. Когда крокодил, несколько раз заплутав, добрался до места испытания, зеленоволосый уже сидел на земле, скрестив ноги и смотрел на ревущую воду. Крокодил, не здороваясь, уселся в нескольких шагах и привалился спиной к поросшим хом скале. Утро было влажным и пасмурным. Над водопадом стоял туман. Черные камни едва виднелись. Крокодил сидел, поглаживая шрам на запястье и старался ни о чем не думать. Просто делай, что можешь. Разумеется, скакать по камушкам над водопадом, зажмурив глаза, как девчонка на первом свидании, крокодил не будет и не сумеет. Но просто пройтись по камням, как прошлись до него без малого 30 подростков, просто сделать это для собственного интереса он ведь может. Наверное, все вздохнут с облегчением, когда его отправят домой. Среди мальчишек он словет едва ли не чумным. Все, кто соприкасается с ним так или иначе, тут же проваливают пробу.